Глава 6. Солдаты Махис. Только сейчас я почувствовал лёгкую боль в руке. В том месте, где меня зарел зубами крылана, осталось несколько длинных кровоточащих царапин. Ранение на первый взгляд не страшное, однако надо как можно быстрее обработать царапины антисептиком. Мало ли, какими болезнями эти существа страдают? Крыланы похожи на летучих мышей. А где летучие мыши там и вирус с короной. Человечеству только его подземные версии не хватало. А я я смогу уйти, если захочу, тихо спросила девушка. Ты не не сделаешь меня своей рабыней? Не будешь делать со мной извращённые вещи? Я покачал головой, поражённый робостью и неуверенностью Мэй. Что за жизнь вела принцесса, что её так зашугали? В каждом встречном мужчине видит насильника. Она ещё так удивилась, когда я после драки на поляне предложил ей выбор. За неё всегда решали другие. Сначала родители, а потом брат ублюдок. Я против того, чтобы кого-то принуждать силой, сказал я мягко, глядя в её большие лиловые глаза. Да и вообще, у нас считается, что рабский труд не эффективен. Лучших результатов люди добиваются, когда сотрудничают по доброй воле. Если захочешь уйти, я не буду тебя удерживать. На самом деле мне очень хотелось, чтобы Мэй пошла со мной. И дело было даже не в её соблазнительных формах, точнее, не только в них. Мэй, как представитель иной цивилизации и расы, могла рассказать мне очень много интересного про подземный мир, дать ключик ко всем его тайнам и загадкам. Правда, у меня не было денег, чтобы содержать девушку, тем более принцессу, у которой, скорее всего, будут соответствующие запросы. Не у родителей же просить помощи. Мам, пап, я познакомился с принцессой, дайте денег на дворец, а то нам жить негде. Тем не менее, я надеялся, что данную проблему получится быстро решить. И помогут в этом украшения, которые я отжал у крыланов. Надо постараться их продать и выручить достойную сумму. Надеюсь, это на самом деле золото и дорогие камни, а не просто красивые блестяшки». «У вас и правда такие порядки?» спросила Мэй с удивлением. «Ну да». Рабство отменино, все в равных правах. Даже женщины? Мысль вൊന്നും не верила мне. Конечно, решительно сказал я. И мужчины, и женщины равны делать всё, что хотят, в разумных пределах. По крайней мере, на бумаге. А на практике? На практике, произнёс я уже не так уверенно. На практике у кого больше денег и кто лучше под себя законы прогнёт, тот всегда будет равнее других. Но это скорее исключение. И от пола человека не зависит. Наверное. Мы вздохнула. Кажется, она мне не слишком поверила, но ну да ладно. В конце концов у них скорее феодальное общество, они просто не доросли ещё до нового этого развития. Мне нужно больше узнать про подземный мир, про его социальные устройства, про технологические возможности, насколько качественное оружие они могут сделать, разрешают ли местные законы убивать. Вот я шлёпнул Крыланов, а они, между прочим, явно разумные существа. Может быть, они граждане, точнее, подданные подземного государства? Технически я совершил убийство, значит, по российским законам мне пора на зону. Пускай я действовал из соображений самообороны. Мэй подошла ближе и взяла меня за руку. Её пальцы оказались прохладными и очень нежными. Я в очередной раз невольно отметил, насколько же большой вырез у её тонкого платья. и насколько большая и упругая у принцессы грудь. «Ден-нис, колдун из верхнего мира», — прошептала она, рубко глядя своими лиловыми прекрасными глазищами с вертикальным зрачком. В полумраке тоннеля они немного светились. «Прошу, отведи меня в свой странный мир. Мир, где все равны и нет монстров, потому что у нас равенства нет даже на бумаге. Кто сильнее, тот и правит балом». Кровь подступила к моей голове. Я почувствовал, что краснею. Хорошо, что в полумраке тоннеля этого не было заметно. На полу росла всего одна кучка светящихся грибов, и их явно было недостаточно для нормального освещения. "Без проблем", сказал я, немного отстранившись и стараясь не смотреть на её грудь, чтобы кровь внезапно не прилила куда-нибудь ещё, а то ходить будет неудобно, и мы и буду смущать. "Но имей в виду, на поверхности тоже далеко не рай". Как я уже сказал, хватает своих проблем. Мне подходит, если у вас можно спрятаться, пробормотала кушка девочка. Хорошо. Тогда, если ты отдохнула, нам пора в путь, сказал я, когда мы отпустила мою руку. Ты знаешь местные тоннели? Тут очень много боковых проходов. Может быть, нам удастся сократить путь до поверхности. Нет, сказала мы, покачав головой. За всю свою жизнь я редко покидала королевский дворец. В этих краях я впервые Ага. Ну чего ещё ожидать от принцессы? Наверное, я должен быть рад, что она не капризничает, напротив, старается не отставать и не быть обузой. Как ты думаешь, может быть нам лучше спрятаться здесь на пару часов, предложила Мэй, в одном из боковых проходов, пока всё не уляжется и солдаты не уйдут. Я задумался. У меня из головы не шли голоса, преследовавшие нас, когда мы бежали через лес. Похоже, это были солдаты или наёмники клана Махис. Сейчас в тоннелях было тихо, так что мы скорее всего оторвались от преследователей, но не было никаких сомнений, что все проходы рано или поздно прочешут от и до. Думаю, нам лучше побыстрее выйти на поверхность, пока преследователи где-то позади нас, сказал я. Что бы не перерезали дорогу? Как скажешь, мыйки взнула. В её широко раскрытых лиловых глазах всё ещё плясал страх. Тогда пойдём? Я протянул девушке руку. Она с застенчивой улыбкой приняла мое предложение. Мы с Мэй продолжили путь по тоннелю, негромко беседуя. Я больше спрашивал, а она отвечала, рассказывая мне о странном подземном мире. Мэй и ее род Махис относились к расе зверолюдов. Они хорошо приспособились к жизни в подземелье и являлись одной из сильнейших рас. Также под землей обитали эльфы, гномы, орки, демоны, тролли и многие другие. Большинство этих народов делились на кланы со своими королями и аристократами, которые то враждовали, то заключали союзы. Интриги, войны, династические браки, коварство и предательство. Всё как в нормальном средневековье. «После гибели свита у тебя совсем не осталось вариантов?» — спросил я. «Ты просто убегала от крыланов или направлялась в безопасное место?» «Я просто бежала», — сказала Мэй, с грустным видом пожар в плечами. «Ни одно поселение». Ни один клан не приютят меня. Куда бы я ни отправилась, мои братья или его люди придут за мной. Возможно, мне стоило спрятаться в одну из пещер и попытаться прокормиться дарами природы. Это было бы лучше, чем снова оказаться во власти безумца. Я ощутил острую жалость к бедняжке, потерявшей всех родных и близких. Девушку ждала незавидная судьба: либо участь отшельницы, либо роль игрушки в руках деспота-маньяка. Мне захотелось крепко обнять её, и защитить от любых угроз. Моя скромная дедова квартира далеко не королевский дворец, но всё равно намного лучше, чем пещера с голыми стенами. Ева в очередной раз посмотрела на свой телефон. Мы шли назад по верному маршруту. К слову, время, если устройство не ошибалось, близилось к полуночи. Это что? Звера девочка ахнула, прикрывая глаза от света. Колдовство. Я при ней уже доставал телефон, но это произошло в лесу, ярко освещённым В тоннеле эффект от внезапной вспышки экрана оказался намного сильнее. Всё в порядке, сказал я. Это это, хмм, вот и как ей объяснить, что такое телефон. Это устройство под названием телефон, которое я использую для получения информации. Например, оно может подсказать мне точное время. Как чудно. Девушка настороженно рассматривала телефон. Это точно колдовство. Взгляд Мэй на мгновение стал торжествующим. Кажется, она окончательно убедилась в том, что я колдун. Не совсем, сказал я сперва, но потом решил не спорить. Всё равно бесполезно. Ну, типа того. Я не могу точно объяснить, как оно работает. Его делали другие люди, более знающие, а я только пользуюсь. Всё равно, ты должен быть очень сильный колдун, если владеешь подобным артефактом, сказала принцесса. Выглядела она чрезвычайно впечатлённой. Полагаю, внутри телефона обитают могущественные духи с даром всезнания, служащие владельцу всего чудесного предмета. Но на самом деле на поверхности телефона есть практически у каждого, сказал я растерянно, скребя затылок. Это весьма распространённое и доступное устройство. Не хочу обманывать свою новую знакомую. Если мы и решится остаться со мной, правда всё равно рано или поздно всплывёт. Я познакомился с ней совсем недавно, но было в этой тихой и хрупкой девушке что-то такое, очень манящее и располагающее к себе. И я хотел быть с ней честен. «Как ты думаешь, твой клан примет меня?» — спросила девушка через некоторое время. «Одобрят ли они, что ты привёл в дом чужака?» «Мой клан?» — переспросил я, чуть не запнувшись о груду камней на полу. «Странно. Вроде бы никаких завалов в тоннеле раньше не было». Мы не живём ни кланами, ни племенами. Но у меня есть соседи. Их наверняка немного смутит твой внешний вид. У нас на поверхности нет ни зверолюдов, ни гномов, ни эльфов, только люди. Так что первое время тебе придётся посидеть дома, пока я что-нибудь не придумаю. Отне лишь люди? с удивлением переспросила Мэй. Кажется, мои слова не укладывались у неё в голове. Нет зверолюдов, эльфов, гномов или орков? Никого, кроме людей. Но есть легенды и сказания обо всех перечисленных тобой народах, объяснил я, снова сверяясь с компасом. Например, что некоторые из вас якобы прокрадываются ночью в человеческие дома, крадут детей из колыбелей и подменяют их своими. Что? Это несусветная чушь! Глаза мы сверкнули возмущением. Зачем нам красть чужих детей и тем более подменять их своими? А ещё, если человек попадёт к эльфам, те могут жестоко подшутить над ним. Бидолаги будет казаться, что он провёл с дивным народом один день, но когда вернётся домой, обнаружит, что прошли десятилетия, и все, кого он знал, давно мертвы, продолжал я. Или наоборот, Бидолаги покажется, что он прожил с эльфами десятилетие, но в реальном мире пройдёт лишь один день. Такое мог придумать только человек с очень богатой фантазией. Принцесса с неодобрительным видом фыркнула. Я никогда не слышала, чтобы эльфы так себя вели. А теперь вспомни, что тебе рассказывали про людей с поверхности. — сказал я, — что мы живём с монстрами, поклоняемся тёмным богам и вершим нечестивые обряды. Не кажется ли тебе, что это точно такие же красивые выдумки, как и про эльфов?» Мэй умолкла со смущенным видом и долгое время молчала, обдумывая мои слова. «Если у вас нет племён и кланов, то кто вами правит?» — спросила она после долгой паузы. «Как вы выбираете лидеров?» «Лидеров выбираем путём голосования». сказал я. Кто больше голосов наберёт, тот и правит. По крайней мере, так в большинстве стран. Серьёзно? Выборный правитель, как у самых диких и отсталых племён? Мы снова фыркнула. Неужели это лучше короля, которого бы с самого рождения готовили к обязанностям лидера и защитника? Ну, засмеялся я. Так уж у нас сложилось. Наверное, и та, и та форма правления имеют свои минусы и плюсы. Выбранного правителя сравнительно легко поменять, если он начнёт делать что-то не так. А король, если вдруг окажется ублюдком, как твой брат, то это надолго. Доля правды в твоих словах есть, неохотно признала Мэй. Лично я стараюсь держаться подальше от политики, сказал я, что мне оказаться обмазанным известной субстанцией. Политика это очень грязное дело. Даже очень хороших и честных людей она меняет в худшую сторону. Вот уж точно. Мы вздохнула, думая о своём. Мы шли уже довольно долгое время и скоро должны были приблизиться к замаскированным железным воротам. Мы за всё время ни разу не пожаловалась и не показала усталости, держалась со мной наравне. Похоже, зверолюды могут похвастаться впечатляющей выносливостью. Надеюсь, мы по ошибке не свернули в один из боковых тоннелей. С каждым пройденным шагом моё сердце билось всё чаще. Главное случайно не встретиться с людьми махис. Крыланы оказались страшными противниками, хотя и сильными и уязвимыми из-за полых костей. Я подозревал, что элемент неожиданности очень помог мне в битве, но останется ли удача на моей стороне, если я столкнусь не с дикарями крыланами, а с опытными солдатами Махис? По мне зло вотегано. Внезапно дальше по тоннелю раздались звуки голосов. "Держись позади", прошептал я Май, бросив на неё быстрый взгляд, я увидел страх в глазах девушки. "Не бойся". Я защищу тебя. Я вновь взялся за карабин. Мы тихо приблизились к участку тоннеля, откуда наносились голоса. Не знаю, как эти ребята оказались впереди нас. Возможно, прошли более коротким путём, через боковые тоннели. Я осторожно выглянул из-за поворота и увидел троих воинов, приваливших их к стенам тоннеля. Они негромко переговаривались между собой и, кажется, отдыхали. В прорезях шлемов сверкали глаза с вертикальными зрачками, как у Мэй. вне всякого сомнения это были её сородичи скорее всего представители клана Махис в темноте мне было сложно что-то сказать о качестве их доспехов но кажется это был некий составной вариант с элементами пластинчатой брони и кольчуги мы крепко вцепилась мне в плечо по силе её хватки я понял что она до смерти напугана как бы это ни стало проблемой если мне придётся стрелять самый высокий из воинов носил самые сложные и дорогие на вид доспехи Скорее всего, он у них был за главного. В ножнах у него висел длинный меч. Двое других воинов были вооружены боевыми топорами, которые они по-простому заткнули за пояса. Я прислушался, стараясь не пропустить ни единого слова. Беседовали они на зверолюдском языке, но, опять же, я мистическим образом понимал всё сказанное. «Зря мы рыщем в этих забытых тоннелях, капитан», произнёс один из рядовых воинов. «Принцесса, скорее всего, и след простыл». Ага. Надное её вместе отправился вдоль ручья, поддержал его другой воин. Она могла бы по нему добраться до входа в неизведанные земли, а там ещё и сощи. Принцессу отнюдь не дура. Она понимает, что именно вдоль ручья её и будут ускать в первую очередь, сухо произнёс капитан. Да и приказ есть приказ. Нам приказали прочесать тоннели, значит этим мы и должны заняться. Э, временно пошли. вздохнул первый воин. Гоняют по службе тут до да сюда, потом зря без передышки. При старом короле веселье и жалость. Ты поосторожней с такими высказываниями, оборвал его капитан. Найдут да твои слова до Лурдамона Лайса, лишишься не только службы, но и головы. А я чего? Я ничего, забормотал воин. "Я к чему этот разговор начал, капитан? Меня слова того выжившего крылана смутили". Он сказал, что принцесса была не одна. Якобы её защищал неизвестный мужчина в странной одежде, похожей на эльфа, и бледный почти как мы, но не зверолюд. «Ага, а ещё он метко пердел огнём и сбивал крыланов в полёте!» Второй воин заржал. «Ты больше верите мне отёсанным мохнатым кретинам! Что только не придумает, чтобы оправдать свою никчёмность! Зря его величество Монолай стерпит этих дикарей!» «Думаешь, он колдун?» — спросил капитан. Кажется, он был настроен не скептически. Колдонс поверхности или вообще древние демоны из глубины, произнёс первый воин. Говорят, они обладают запредельными силами и умеют менять обличие. Ничего нельзя исключать, сказал капитан. Но мужчина вполне может оказаться выдумкой крыланов, а на самом деле они просто передрались между собой из-за принцессы. Голопай, ненадёжный, усмехнулся второй воин. Однако продолжал капитан. Его голос звучал максимально серьёзно. На телах мёртвых крыланов были обнаружены раны крайне необычного вида. Если там и правда кто-то был, этот кто-то очень опасен. Нам нельзя расслабляться ни на секунду. В тоннеле повисла гнетущая тишина.